Так можно все-таки я скажу в этот микрофон пару слов? Для прессы? Я, Для ЦРУ? Говори. Я тебя люблю. Мне кажется, микрофон попался. Очень старый и скверный. Повтори еще раз. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Люблю тебя я. А? Не слышу. Пошли в ванну, там я объяснил подробнее. Там нельзя разговаривать. А целоваться можно? Можно, но лучше не надо. Я буду беззвучно. Беззвучно не получится. Он приподнял мою голову и улыбнулся. жаль. Ага. Почему ты в Амстердаме? Соскучился? Что случилось юджи Завтра? Новый год. А ты, Санта-Клаус, в ворованной белой куртке, что-то вроде того. Ты знаешь что? Знаю. Я все знаю, Вэл. Well. Все очень плохо, да? Очень? Кроме тебя. Скажи еще раз. Все, кроме тебя, Вэл. Well. Они следят со мной. Не стоит так нервничать, Вэл. В конце концов, они следят за всеми. Это их стихия. Почему же они должны делать исключение для такого очаровательного объекта? Если не за тобой, то за кем Ты сбился с телеграфного стиля. Ты меня сбил. Давай поедим. Там полный стол жаротвы. Как-нибудь в другой раз. Мне надо смываться и как можно быстрее. Тебе, наверное, не надо было появляться здесь, да? Мне не надо было появляться в Буэнос-Айросе. Ты жалеешь? Только об одном. Только об одном, что пора уходить. Именно сейчас, когда самое время выстирать куртку, скажи, что будет, а? Пока я рядом, ничего плохого с тобой не будет. А ты рядом? А бывает еще ближе? Бывает. Но тебе надо уходить. Я тебя люблю, Вэлл. Well. Нет, милый. Это я тебя люблю. А я? А ты в меня влюблен? Кажется. Я не вижу принципиальной разницы. Потому что ты остолок. Скажи мне еще что-нибудь приятное. Ну, ты самый красивый официант из всех, кого я видела, но не самый умелый. Да? Ты появился в моем номере как герой опереты Кальма. Как герой мюзикла Бернстайна. Не вижу провинциальной разницы. Да, потому что ты провинциалка. Ты Чехова читал? Читал. Про Ваньку Жукова слышал? Ну, что-то слышал. «Тогда забери меня, дедушка, обратно, пожалуйста!» Потерпил Уэлл!» «Осталось немного!» «Я уже не терпелась, я знаю!» Он посмотрел на часы. «А теперь обними меня крепко-крепко и дай свое ухо! Я тебе скажу кое-что не для цару. «Скажи!» Я предстала на цыпочке, Уткнувшись макушкой в его подбородок, обняла этого свалившегося на меня, как подарок за все перенесенное и выстраданное мужчину, так крепко, как только могла, и вдруг представила себе, что все это просто сон, обычный сон, что не было этой страшной истории, не было Моих дурацких самодеятельных расследований Не было Андропова с его бандитами, И мертвого Гескина на бордовом покрывали, И Буэнос айросы светяне, И Габена с его чилийской кухней мне это просто приснилось. А сейчас я открою глаза, Стряхну в себе сонное наваждение, кошмары и страхи, и рядом будет. Этот человек, которого я обнимаю, это будет в Москве, в моей квартире, и мы встанем, и я побегу в редакцию, где у меня скопилась масса дел, и он пойдет на свою работу. А вечером мы встретимся, и не надо будет говорить шепотом, обнявшись в тесной кабинке душевой, не надо будет прятаться, прислушиваться, как сердце падает, От страха куда-то на самое дно грудной клетки. В любом случае, ты поняла, Вэлл? А? Эй, ты вообще слышала, что я тебе говорил? Нет. Я думала о тебе. Вэлл, скажи мне, сколько их? Вместе с Тополевым пять человек. Это убийцы Юджин. Юджин, правда убийцы, я их боюсь. Тихо, тихо, тихо и спокойно. Скажи мне, они прилетели вместе с тобой? Нет, но я думаю, да, я думаю, они уже где-то здесь. Все пятеро вылетели из Барселоны в тот же день, что и я. Правда, не в Амстердам, а во Франкфурт. У, -у, -у серьезные господа! Им нужен Мишин. Я знаю, Вэл. Well. Откуда? Все. Он приложил указательный палец к моим губам. Конец пресс-конференции. Поговорим, когда все кончится. Что -то? О чем ты говоришь? Сейчас я уйду. Ровно через две минуты ты выключаешь воду. Идешь в холл и плотно оделаешь. Потом ложишься спать, потом встаю и делаешь то, что тебе велели серьезные господа. В точности, без импровизации, это очень важно, Вэл. Well. И ни о чем не думай, не волнуйся. Я буду все время рядом, но ты меня не ищи, поняла? Я кривнула. Юджина уже давно не было. А я, не в силах сдвинуться с места, все стояла в тесной кабинке, прижавшись мокрым лбом к холодному рифленному стеклу, и думала, думала, думала, правда, на сей раз в голове уже не прокручивалось, как в допотопном проекторе бесконечная, затертая с царапинами и поврежденными перфорацией кинолента, на которой изображение холодной и серой Москвы наползло на солнечные улицы Барселоны, обликующие фальшивые очки Витяни Мишина, накладывались на сморщенное лицо моей матери и черный пластиковый мешок с трупом датчика. Передо мной стояло одно изображение, улыбающийся Юджин, смешной куртки официанта, а к нему примешивалось дикое, ужасное, не поддающееся логике предчувствие, что этот кадр я вижу в последний раз. Глава 25. Амстердам, Отель Holiday Inn. 30 декабря 1977 года. Алло, попросите, пожалуйста, господина Рене. Кто его спрашивает? Голос в трубке принадлежал немолодой женщине. Скажите, что звонит его старая знакомая по Тюриху. Вы учились вместе с господином Рене в колледже? К сожалению, только два семестра, мадам. На этой дурацкой фразе Официальная часть пароля заканчивалась. Дальнейшие инструкции Матвея Тополева заключались в том, что я должна ждать. Я и ждала, плотно прижав трубку к уху и безуспешно пытаясь зажечь одной рукой фирменную картонную спичку. В трубке воцарилась тишина, без треска и шорохов, Которыми родные советские ЭТС Ублажают слух своих абонентов А тишина музыкальная, чистая Затем раздался уже более молодой женский голос Ведь как видно, в своем прекрасном домике Времени зря не терял Мадемуазель Мальцев Да Наш общий знакомый Поручил мне пригласить вас отпраздновать вместе с ним Новый год. Очень мило с его стороны пробурчала я. Где именно? Ровно через два часа с центрального вокзала отправляется ваш поезд. Билет у администратора вашего отеля внизу. Простите, мадам, какой еще поезд? Волен дам. Это небольшой курортный кородок на самом берегу мор. Очень красивые места, природа Дюни. Вы будете там в 7 утра. Сразу по прибытии вам надо будет взять такси и назвать Шафтору Отель дам, где уже ждет вас номер. Да, но мадам что-то не устраивает. Дедите ли? Я представила себе одну себя в поезде, а потом в пустом номере отеля, в ожидании милого друга Витяни, и мне сразу же захотелось забаррикадироваться в ванной. Видите ли, я здесь не одна. Со мной главный редактор моей газеты, и мне будет как-то непросто объяснить ему причину столь неожиданного отъезда в другой город, тем более в канун Нового года. «Никаких проблем, Матон!» С новой силой защебетал Голд. «Вы можете уехать в Олендам вместе с вашим попутчиком. Сейчас я закажу ему номер в отель. Что же касается билета на поезд, он будет его ждать у проводника четвертого вагона». Запомните вагон номер четыре. Счастливого пути, мадам, и приятного вам Новый год. Я отшвырнула проклятые картонные спички, нашарила в сумке зажигалку и, наконец, прикурила сигарету, показавшуюся мне такой же противной, как полтора последних месяца моей жизни. «Все как в хорошем театре, уважаемая ВВ, думала я, пуская клубы дыму навстречу с талактитом люстры мобиле, билеты у знакомого администратора в классе, программка у билетерши, бинокль в обмен на номерок, место в четвертом вагоне, прекрасный обзор, Это пьеса в двух действиях, в картинах. Финалевич кого-то убьет, но кого именно? Авторы программки предусмотрительно не пишут для поддержания зрительского интереса. А я бы с удовольствием досмотрела до конца спектакль «Не точи меня через сомнения относительно моей роли в нем». Я ведь не была... Ни актрисой, ни режиссером, ни даже рабочим сцены, но вполне могу быть принесена в жертву именно как зритель. Я уже докуривала фильтр, как вдруг сообразила, что пора поворачиваться и отрабатывать командировочные из желтого дома рядом с детским миром. Набрав телефон портье, я услышала, Ставшие уже родными Оральные интонации Телефонной маньячки «Хэллоу» Я бы хотела сделать заказ мадмуазель О, конечно, мадам Голос был такой Словно она забрала Телефонную трубку в рот Отчего в моей мембране Все чмокало, шепелявило И шелестело Все что угодно О, Боже! «Только не это!» — подумала я и с содроганием и сухо взлела. «Распорядитесь, чтобы мне принесли холодный чай с лимоном и сэндвич с лососиной». У мадам прекрасный аппетит. Замечание этой стервы попадало в самую точку, если учесть плотность обеда, который недавно принес мне Юкин. Будет исполнена, мадам. Ровно через две минуты в мой номер уже стучали. На сей раз потомок батыя был облачен в стильную замшевую куртку песочного цвета, из-под которой выглядывал высокий ворот бежевой водолазки, синие джинсы и замшевые туфли на высокой каучуковой подошве. На плече у него Болтался дорогой фотоаппарат, и вообще он был похож на празмошатающегося туриста из нежданно-негаданно разбогатевшей Монголии. Даже не поздоровавшись, убийца-гастролер уверенно проследовал в холл, плюхнулся без приглашения на диван и вопросительно сощурил свои и без того узкие глаза. Я молча села напротив в кресло и тоже уставилась на гости. «Ну?» — спросил потомок Батыя. «Баранки гнул», — ответила я дружелюбно. «Тебя что, полено кусок, так и не научили здороваться при встрече? Как выясняется, дружок, ты еще более дремуч, чем те лошади, которых твои предки Трахали с утра пораньше Для сохранения вашего Ускопленочного генофонда. Лошади хоть хвостом махали В знак приветствия. Потом Акбатыя Открыл рот, потом закрыл, Через секунду снова открыл, После чего опустил ухлые веки, Переваривая услышанное, Внутренне подобрался И тихо сказал — Здрасте. Привет. Пароль говорила. Это что, насчет лососины? Ну, говорила, что передать, а ты-то запомнишь, не боись. Как тебя зовут, мутант? Говори, что передать. Я вздохнула и пересказала ему свой разговор с бабами-витяни. Пока я рассказывала, потомок Батыя смотрел на меня, широко раскрытыми, насколько это возможно, при столь скупом разрезе век глазами, и ритмично кивал, словно я исполняла в его честь модный шлягер. Когда до него дошло, что я уже все сказала, мутант встал и, не прощаясь, направился к выходу. — Эй, ты куда? — Ну, это передать. — А мне что делать? — Ну, это... Ждать. Да у меня же времени в обрез. Мне в 12 на вокзале быть надо. Надо ждать. Тоном окончательного диагноза отрезал потомок Батыя и закрыл за собой дверь. Опять ждать. Впрочем, этот лопух из пустыни Гоби, как ни странно, оказался честным скотоводом. Не успела я выкурить сигарету и помянуть парочкой теплых слов отцов-основателей Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с бандитизмом и саботажем, включая ее, козлобородого шефа, как призывно зазвонил телефон. Я и думать не могла, что это кто-то из моих несгибаемых кураторов и потому рявкнула в трубку по-французски. «Сколько можно ждать вашему ассасина, мадам?» «Развлекаетесь, Мальцева?» Услышала я наканифоленный голос Матвея. «Без вас это было бы грубейшим нарушением субординации. Если уж вы заговорили о субординации, то будьте любезны не поясничать, хорошо? а слушать меня». «Внимательно! Есть гарк, милая, что есть силы!» На секунду в трубке наступило молчание. Тополев, видимо, размышлял, стоит ли заводить скандал по телефону или лучше дождаться более подходящего момента. Очевидно, подполковник остановился на втором варианте, потому что сказал более спокойно «У вас мало времени». «Это что, вы меня уже цитируете?» «Почему?» «Потому что это я, — сказала вашему мутанту с гульфиками вместо глаз, что у меня мало времени». «Это мои слова, — Тополев!» «Валентина Васильевна!» Тополев шумно вздохнул. «Вы можете разговаривать, как нормальный человек?» «Вы считаете...» что в вашей теплой компании можно оставаться нормальным человеком, мы теряем время Мальцева хорошо. Слушаю вас. Вы полностью следуете инструкцию, которую вам дали по телефону. «Полностью?» – переспросила я. «Да». «А что потом?» «Все остается в силе. Вы выполняете свое дело, мы свое». Надеюсь, проколов не будет. Во всяком случае, с нашей стороны. У этого дела есть неприятный момент. У этого дела масса неприятных моментов, какой именно вы имеете в виду. Как мне сказать обо всем редактору? Человек, можно сказать, уже в пижаме, а тут подъем. Выходи с вещами, едем на ночь, глядя в Валендам. «Ну, так и скажите, так, мол, и так, ваш старый друг из венской газеты «Курир» по фамилии Мельцер, узнав, что вы находитесь в Амстердаме, только что позвонил вам в номер, пригласил к себе в Воллендам, где он пишет книгу о международном терроризме на автобиографическом материале, добавила я про себя» пригласил вас отпраздновать шампанскому Новый год. Поскольку вы с ним находитесь в чисто дружеских отношениях, то решили пригласить на эту встречу и вашего уважаемого редактора, так сказать, для компании. Интернациональное братство журналистов устраивает вас такой вариант? А мой коллега Мельцер Судя по всему, человек зажиточный, так? Вы говорите о билетах на поезд и оплаченных номерах в отеле? Да, он человек состоятельный и может позволить себе такой жест, в конце концов, на Западе это даже принято. А как я объясню своему редактору ситуацию, когда господин Курт Мельцер из Венской газеты Курил, Широко распахнет объятие при виде меня и на добротном московском диалекте воскнет. «Валюха! Старая ты корова! Да бросьте, Валентина Васильевна!» С неожиданной усталостью в голосе сказал Матвей. «О каких объяснениях вы мне толкуете? Редактор ваш человек не глупый, И вдобавок ко всему с прекрасно развитым инстинктом самосохранения, чему, кстати, вам не мешало бы у него поучиться. Он уже давно все понял. Так что ваши объяснения будут лишь проформой не более. Поэтому он выполнит все, что вы ему скажете. Давайте, Валентина Васильевна, будите своего ненаглядного шефа и... До встречи Волен Олендаме. Нажав на рычаг телефона, я медленно отпустила его и набрала четыре цифры. — Ты спал? — Да, уже в постели. Интонация недовольства в его голосе тут же сменилась тревогой. — Что-то случилось? — Да так, мелочи. — Говори. Я предлагаю тебе совершить увлекательную и, кстати, совершенно бесплатную поездку на север Голландии. Ты решила сэкономить мою валюту. Ради общения с тобой мне ничего не жалко. Даже презренных гундинов. И поэтому мы едем прямо сейчас, в половине одиннадцатого ночи. Ты никогда не был романтиком, мой дорогой, зато в тебе этой дури начать четверых Так что, поедем или мы... спасибо тебе? За что? За то, что щадишь мое самолюбие. С чего ты взял? Ты не говоришь, что выбора у меня нет, ведь так? Слушай, ты всегда по ночам такой умный. «А ты уже забыла, какой я по ночам?» «А я должна помнить, по-твоему?» «Короче, Валя, когда надо ехать?» «На сборы у тебя минут тридцать. Успею!» Он откашлялся и осторожно спросил. «Может, заодно скажешь, зачем мы едем?» «Да так!» «Легкая экскурсия по прекрасной северной стороне Голландия. Если ты не успел прочесть путеводите страна тюльпанов, платим и ветряных мельниц. Даже странно, что Сервантес родился не здесь, А выезжаем ночью, чтобы лучше видеть эти достопримечательности ночью, потому что мы с тобой отправляемся в секретную экспедицию я бы даже сказала, На операцию Валя, мне не до шуток. А с чего ты взял, что я шучу, дуралей? Это действительно операция. Наш с тобой, личная. И у нее даже кодовое название ей. Какое? Здравствуй, жопа, Новый год. Глава 26. Поезд Амстердам-Амстердам. Волендам Вагон номер 4 Ночь с 30 на 31 декабря 1977 года Говорят, что моим коллегам международникам которых и журналистами собственно называть трудно так не то чиновники, не то дипломаты, не то шпионы так вот говорят, что им принадлежит классическая в бывшем СССР фраза «Хочешь узнать человека, поезжай с ним за границу. Мне всегда казалось, что в этой фразе отражается снобизм родовитых, в меру талантливых и совершенно беспринципных выдвиженцев, которые некраснее утверждали, что в Вашингтоне или на Майорке им больше всего не хватало горбушки бородинского хлеба и ржавого сиолёдочного хвоста. Единственное, наверное, государство в мире, которое не злоупотребляло такой прекрасной для любого советского человека проверкой, как зарубежная поездка, было как раз то, которым, по выражению моей мамы, я имела большое счастье жить и работать. Однако... В эту последнюю декабрьскую ночь 1977 года, сидя напротив моего редактора в темно-вишневого, лакированного как шифоньер купе поезда амстердам волендам я поняла, кажется, что имели в виду коллеги Патриции. Поняла именно это скрытое что. Мой обаятельный и ироничный редактор краса и гордость ковровых коридоров, портерных кабинетов и ковролитовых конференц-залов ЦК лксм растерявший в этом путешествии все свои достоинства, кроме роскошных костюмов и французских галстуков, сидел, уткнувшись в разворот франсуар и всем видом своим изображал глубочайшее равнодушие к происходившему вокруг. По-французски он читал «неважно». Я это хорошо знала, поскольку сама не раз помогала ему преодолевать серьезные проблемы в грамматике. Тем не менее, от газеты он не отрывался, к беседе был явно не расположен и вообще себя вел как подросток, которого родители за двойки оставили без телевизора. Мужики в присутствии женщины дуются с единственной целью, вспомнился мне очередной шедевр моей проницательной подруги. Они хотят, чтобы их спросили, почему они дуются. Здесь главное не ошибиться в выборе тактики. Понимаешь? Да, самое главное, запомни, если не спрашиваешь мужчину ни о чем, если не интересуешься причинами дурного расположения духа, значит, ты ни в чем перед ним не виновата, даже если виновата во всем. Видит Бог, я не чувствовал никакой вины. «Перед этим человеком. Даже тройка сталинских времен беззаговорочно признала бы его классическим поскудником по всем пунктам. В то же время я понимала, что самая крупная и, возможно, непоправимая неприятность в его, да то ли комфортабельной и безоблачной жизни – и мое прямое отношение ко мне. Испытывал ли я угрызение совести? Да, Боже упаси! Тогда бы я стала похожа на жертву группового изнасилования, жалеющего крайнего в очереди мужика, который так и не получил по техническим причинам свою порцию удовольствия. Мучила ли меня жажда мести? Вероятно, в те дни я хотела бы оторвать кое-что у пары другой мужчин, бесцеремонно пустивших мою жизнь под откос. Но человека, усиленно читавшего Франсуар, в этом списке потенциальных скопцов не было. Как впрочем, не было и никакого смысла интересоваться причинами его дурного настроения. Я ведь лучше, чем кто-либо другой в этом поезде, в этой стране тюльпанов, плотин и ветеряных мельниц, Во всем мире я знала эти причины. Устроившись поудобнее на кресле диване, обитым добротным буржуазным репсом, я вынула сигареты, закурила и уставила Черную пустоту за окном, Редкие всполохи фонарей освещали чистенькие, Словно собранные из деталей конструктора белые домики С красными черепичными крышами, Аккуратные кирхи и сарайчики, И, конечно, мельницы, мельницы, мельницы. Притом, заметьте, никто здесь не боролся За рекордные урожаи зерновых не становился на ударную вахту, я уже как-то приспособилась к калейдоскопической смене ситуаций и ритмов похожих на смену ночных картинок в окне мчавшегося сквозь тьму поезда. невозможно опытные преподаватели шпионского ремесла «Попадись я в ту ночь им на глаза», остались бы Вполне довольны моей выдержкой. «Ну, ты ничего не хочешь сказать мне?» Спросил он, наконец, не отрываясь все-таки от газеты. «Нет, не хочу». «Не хочешь или не можешь?» «А какой вариант тебя устроит больше?» «Не можешь. Значит, не могу». «Ты знаешь, что я читал, когда ты подняла меня своим звонком?» «Ну, наверное, журнал «Пропагандист и агитатор». Нет. «Статью одного американского публициста о Пеньковском», сказал он как-то остроенно, не реагируя на мою колкость. Он пишет, что его не расстреляли, а сожгли заживо. А это в сущности что меняет? Неужели ты не понимаешь? Во второй половине 20 века в цивилизованном государстве, как в каком-то средневековье, заживо сжигают крупного военного специалиста, ученого-аналитика, автора книг, полковника ГРУ. Что ты имеешь в виду, когда говоришь цивилизованное государство его пафос выглядел так же неестественно как выражение загнанности на халебом лице наличие в стране канализации презервативов и телефонной связи показатель цивилизации подожди но ведь Пинковский не был обычным шпионом Валя его готовность работать на ЦРУ опиралась на убеждение? Да, и ты давно знал об этом? В общем-то, давно. Вот и написал бы серию реабилитирующих статей в нашей любимой газете с ее трехмиллионным тиражом. Так, мы так, уважаемые читатели, дорогие секретари первичных комсомольских организаций. Полковник Олег Пеньковский, подядочный человек и гражданин, который просто раньше других понял, к чему приведет мир, советская экспансия, подкрепленная еще ко всему ядерной угрозой, а его заподивик во имя человечества не к Нобелевке представили, а сожгли, как березовую чурку. Просто-напросто сожгали, а? Что ты несешь, Валентина? А тебе даже подумать страшно. Я прикурила новую сигарету. Страх, дорогой, страх движет миром. Всегда только страх. За служебное положение. За удобный кабинет теперь вот как я понимаю за собственную жизнь. А, по-твоему, мне нечего бояться? Не знаю. Здесь никого нет, Валя. Мы вдвоем, только вдвоем. В конце концов, речь не идет о чем-то таком, что выходит за рамки твоей и моей работы, за рамки нашей профессии. Да? Ты в этом уверен? Я же не дурак, Валя. А если не дурак, то постарайся понять. Мне нечего сказать тебе. Вот как. Он отбросил газету и уставился на меня злыми, невыспавшимися глазами. Мы всегда были союзниками. Почему бы нам и не остаться, а? Ну, хотя бы в этой идиотской поездке. Потому что, милый, есть вещи, о которых не принято говорить. Тем более в присутствии посторонних хмыкнул облаченный форменный пиджак проводника Витяня, стремительно откатив дверь купе и встав в образовавшемся проеме как персонаж из фильма ужасов. Глава 27. Поезд Амстердам-Волендам. Вагон номер 4. Ночь 30 на 31 декабря 1977 года. Ну что? Весело осведомился Мой однокашник, закрывая изнутри дверь купе, И усаживался рядом с редактором. «Помнишь, картину Репина не ждали?» «В Голландии у меня больше рембрандтную мне Сказала я в том, хотя в груди все сжалось. «Картина «Ночной дозор». Был дозор, да вышел. Ведь я безмятежно улыбался, И только глаза его неподвижные, с каким-то стальным отблеском подсказывали, что внутренне он напряжен почти так же, как я. «Кто это?» — спросил редактор, больше, чем неожиданным появлением Мишина, удивленный искусствоведческим зачинам нашего разговора. «Валентина?» Ты представь меня своему знакомому. А то, как ты знаешь, нехорошо получается. Перебьешься, сдувальщик несчастный. Я повернулась к редактору и тихо сказала, выйди, пожалуйста, на пару минут в коридор. Нам тут с товарищем потолковать надо. Эй, нет, игриво воскликнул Витяня. Никуда этот господин отсюда не выйдет. В коридоре-то сквозняки. Ненароком насморк подхватит. Такого удара по нашей молодежной журналистике я себе не прощу. Нет, никогда не прощу. Послушайте, скрипучим голосом процедил мой спутник. Какого черта? Заткнись, срань. Внятно произнес Витяне и сделал неуловимое движение локтем настолько быстрое, что я его не увидела, а только ощутила по какому-то шевелению в воздухе. Редактор схрапнул, закатил глаза и обмяк. Ты что натворил, урод? На мгновение мне показалось, что мой шеф не дышит. Я было рванулась к нему, но Витяне бесцветно сказал, «Сиди, Валя, ничего с ним не будет, очухается, не боись. Когда-нибудь, Мишин, я тебя убью!» Тихо пообещала я. А до тех пор, подхватил Витяня, давай пообщаемся, его. Так не дают же поговорить, нормально, проворчал он. Толтукуй тут с ты. Ты что, и проводника тоже от страшной догадки у меня перехватило дух? Что тоже? А при чем здесь проводник? А ты с кого формулку снял? В магазине купил, на гульдину. Я уже большой Мальцева пирожки не ворую. А вот другого твоего дружка я так и точно снял. Как снял? На пленку? Ну, кривнул Витяня, Теперь его фотка украшает за загранпаспорт туда. Он выразительно поднял глаза к потолку. Ты о ком? Едва шевеля губами, спросила я, внутри у меня все похолодело. Не знаю, знакомиться времени не было. Купе в этих вагонах маленькое, темное, не то что у нас. Только за горло схватить успел, тут же пришлось прощаться. Маленький такой, узкопленочный весь, боты. Ну не знаю. Баты или Мамай? — пожал плечами Мишин. — Какая разница? — Так это же твой дружок, Витяня, а не мой. Осознав, что с Юджином все в порядке, я откинулась на спинку кресла. — Это из твоей неповторимой конторы, чтобы она сгорела до тла. Да ты не переживай. Театрально вздохнул он. На Лубянке их. Еще до хрена, ой, как много. И давай общаться. Времени не так много. Что тебе нужно на этот раз? Хочу передать кое-какие инструкции. Не мог до гостиницы дотерпеть. Опасно. Матвей-то говнюк, но хитрован. Да и ребята с ним не промах. Может не остаться времени для маневра. А мне, как назло, нужно слегка поманеврировать. Вот ты мне и помоги. Ведь Аня, ты форменный кретин, они за твоей головой сюда прилетели. А ты вместо того, чтобы рвануть куда-нибудь в Антарктиду к пингвинам, шныряешь Буквально у них под носом. Вот конец 28-й стороны 14-й кассеты, страница 486. Очень внимательно. Это ведь касается и тебя. Слушай. Так вот.